Глава вторая. Констанс сидела в кабине экипажа, ехав шва по Бродвею. Потертое кожное сиденье скрипело на каждой колдобине. Жесткие пружины впивались в тело. С момента ее появления прошло приблизительно два с половиной часа. Значит, была середина дня. Вот и хорошо. Там, куда они направлялись, днем безопаснее, чем вечером. Констанс благополучно перебралась в это место и это время. Через полчаса, а может и раньше, она встретится с Мэри и вырвет сестру из этого жалкого существования. Спасет от непосильной работы и неизбежной гибели. При мысли о смерти сердце застучало сильнее. Констанс еще не успела переварить все, что случилось за последние сутки. Стоит только поддаться этим воспоминаниям, как они захлестнут ее. Нужно сосредоточиться на одном — спасении сестры. Экипаж проехал по 14-й улице, снова повернул на юго-восток, и Констанс прикрыла глаза. Длительные упражнения научили ее освобождаться от ненужных мыслей и приглушать звуки и ощущения. Когда она снова открыла глаза, Кэп уже пересекал Ист-Хьюстон-стрит, за которой 4-я авеню превращалась в улицу Бауэри. Констанс приложила два пальца к запястью и посчитала пульс. «64. Терпимо». Она вернулась в окружающий мир. Пейзаж разительно отличался от фешенебельных окрестностей отеля «Пятая авеню». Здесь преобладали не кэбы, а телеги с разбитыми колесами, нагруженные прикрытыми промасленной тканью товарами. Пешеходы, что толпами бродили по тротуарам и прямо по улице, носили жилеты и пиджаки из грубой материи. Женщины попадались редко, а мужчины, даже самые неопрятные, непременно были в шляпах или кепе. Широкие плиты Пятой авеню сменились грубой положенной мостовой. Кэп притормозил, и через мгновение послышался стук в крышу кабины. Констанс открыла окошко. «Да?» Над окошком показалась голова извозчика Мерфи, натянувшего на уши клапаны кепи. «Прошу прощения, госпожа, но я бы не стал забирать ее прямо из Five Points. «Конечно, нет. Остановитесь на минутку». Она сверилась с карты города». «Я думаю, надо повернуть на запад и ехать по Канал-стрит, а затем на юг по центр». «А потом налево по Орд?» «Правильно. Сможете это сделать?» «Я остановлюсь на углу». «Очень хорошо. И еще одно, мистер Мерфи». «Да, мэм». «Если будут неприятности, не нужно возвращать нас в отель. Довезите до Юнион-сквер. Не хотелось бы втягивать вас в то, что может э, навредить вам». «Мне просто нужно увезти свою подругу из этого места». «Прошу прощения, мэм, но если ее забрали в работный дом, на это должна быть причина». Она просто имела несчастье выйти из дома в темное время суток и угодить под полицейскую облаву на уличных женщин. «Вряд ли ее отпустят, за здоров живешь». Постепенно становясь соучастником преступления, извозчик все больше превращался в бывалого или, по крайней мере, уверенного в себе человека. Я уговорю их тем же способом, что и вас. Пожалуйста, постучите дважды, когда приедем. И Констанс закрыла люк. Кэп тронулся с места. Констанс понимала, что ее голос должен звучать уверенно. Но внутри она не чувствовала ничего, кроме холода. С каждым ударом копыт она погружалась в давние воспоминания. За окном были грязь и нищета, и Констанс окружили давно забытые запахи пирожков с мясом, бараньих ног и устриц на пару, вонючие типографской краски, приготовленные для завтрашних афиш, едкого угольного дыма, а еще звуки, крики уличных торговцев, «Покупайте, чего изволите!» и стишки, сопровождающие игру в классике или прыжки через скакалку детей, которые пребывают в блаженном неведении относительно своей бедности. «Джонни дал мне персик и сказал мне «Жуй!» А еще шесть пенсов дал за поцелуй. А когда кэпс свернул сэнд на Оорт, произошла еще одна перемена к худшему. Констанс будто раздвинула покрывало исиды и ступила в сверхъестественный мир, простиравшийся за ним. Воздух загустел от масляного дыма нелегальных кожевенных фабрик, пропитавшего все вокруг. Пение детей и крики торговцев стихли. С неба опустился преждевременный сумрак, и уши Констанс начали различать другое. Плач отчаяния и боли, ворчание и ругань, виск и хохот уличных женщин, отвратительный звук, с каким кусок кирпича ударяет в тело. Все они тоже явились из воспоминаний, но других, тех, которые она так долго подавляла. Экипаж повернул за угол и, покачнувшись, остановился. Крышу дважды постучали, окошко приоткрылась. Я только надену шоры шельми, мэм, сказал Мерфи давленным голосом. Констанс приготовилась, опустив руку в карман, где лежали деньги и стилет. Через мгновение заскрежетал запор, дверь отворилась, и Мерфи протянул руку, чтобы помочь ей. В другой руке он сжимал дубинку с металлическими шипами, наполовину вытащив ее из кармана плаща. Не будь, мэм, сказал Мерфи. Это просто моя колотушка. Он напрасно пытался изображать беззаботность. Его глаза пребывали в непрерывном движении. Констанс отметила, что он готов в любой момент отразить угрозу. Вне всякого сомнения, сейчас извозчик жалел, что не остался на окраине города. Но очевидно было и то, что он не собирался бросать женщину, которую сам привез в это место. С этой мыслью Констанс сделала шаг вперед, потом другой, подняла голову, и вдруг замерла, невольно охнув.